Глава 14. Мужички за себя постояли. Так кончил Шутюкович, и разразившийся на этот раз восторг слушателей был неудержим, как буря. Было уже и немыслимо сдержать его. Женщины плакали, Плакали и многие из мужчин, даже два сановника пролили слезы. Председатель покорился и даже помедлил звонить в колокольчик. «Посягать на такой энтузиазм значило бы посягать на святыню», — как кричали потом у нас дамы. Сам оратор был искренне растроган. И вот в такую-то минуту и поднялся еще раз... Обменяться возражениями наш и Полит Кирюч. Его завидели с ненавистью. Как что это? Это он-то смеет ещё возражать, залепетали дамы. Но если бы даже залепетали дамы целого мира, и в их главе сама прокурорша, супруга и Полит Кирюч, то и тогда бы его нельзя было удержать в этом гневенье. Он был бледен. Он сотрясался от волнения. Первые слова, первые фразы, выговоренные им, были даже и непонятны. Он задыхался, плохо выговаривал, сбивался. Впрочем, скоро поправился. Но из этой второй речи его я приведу лишь несколько фраз. Нас упрекают, что мы на создавали Романовых А что же у защитника, как не роман на романе? Не доставало только стихов. Фёдор Павлович в ожидании любовницы разрывает конверты, бросает его на пол. Приводится даже, что он говорил при этом удивительном случае. Да разве это не поэма? И где доказательства, что он вынул деньги? Кто слышал, что он говорил? Слабоумный идиот смердяков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконнорожденность, разве это не поэма в байроновском вкусе? А сын, вломившийся к отцу, убивший его, но в то же время и не убивший, это уж даже и не роман, не поэма. Это сфинкс, задающий загадки, которые и сам, конечно, не разрешит. Колюбил так убил. А как же это? Колюбил так не убил. Кто поймёт это? Затем возвещают нам, что наша трибуна есть трибуна истины и здравых понятий. И вот с этой трибуны здравых понятий раздаётся склятую аксиома, что называть убийство отца отцеубийством есть только один предрассудок. Но если отцеубийство есть предрассудок, если каждый ребёнок будет допрашивать своего отца: "Отец, зачем я должен любить тебя?" то что станет со мной? что станет со основами общества, куда тянется семья. От цеубийства это видите ли только жупил московской купчихи самые драгоценные, самые священные заветы в назначении и в будущности русского суда представляются извращённые легкомысленно, чтобы только добиться цели. добиться оправдания того, что нельзя оправдать. О, подавите его милосердием, восклицает защитник. А преступнику только того и надо. И завтра же все увидят, как он будет подавлен. Да не слишком ли скромен защитник, требуя лишь оправдания подсудимого? От чего бы не потребовать учреждения стипендии, имя не отца убийцы для увековечения его подвигов в потомстве и в молодом поколении исправляются евангелие и религия это, дескать, всё мистика, а вот у нас лишь настоящее христианство, узже проверенное анализом рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лже подобие Христа. Вню же меру мерите, возмерится и вам, восклицает защитник. И в тот же миг выводит, что Христос заповедал мерить в ту меру, в которую и вам отмеряют. И это с трибуны истины и здравых понятий. Мы заглядываем в Евангелие лишь на канонии речей наших для того, чтобы блеснуть знакомством всё-таки с довольно оригинальным сочинением которое может пригодиться и послужить для некоторого эффекта по мере надобности всё по размеру надобности а Христос именно велит не так делать беречься так делать потому что злобные мир так делает Мы же должны прощать и ланиту свою подставлять, а не в ту же меру отмерять, в которую мерят нам наши обидчики. Вот чему учил нас Бог наш, а не тому, что запрещать детям убивать отцов есть предрассудок. Ты не станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий Евангелие Бога нашего, которого защитник удастся назвать лишь распятым человеколюбцем в противоположность всей православной России взывающей к нему: ты боишься Бог наш. Тут председатель вступился и осадил увлёкшегося, попросив его не преувеличивать. оставаться в должных границах и прочь, и прочь, как обыкновенно говорят в таких случаях председатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, даже восклицала в негодовании. Федюкович даже и не возражал. Он взошел только, чтобы, приложив руку к сердцу, обиженным голосом проговорить несколько слов, полных достоинства. он слегка только и насмешливо опять коснулся романов и психологии и, к слову, ввернул в одном месте. Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты не прав, чем вызвал одобрительный и многочисленный смешок в публике, ибо Ипполит Кирилл Чуш совсем был не похож на Юпитера. Затем на обвинении, что будто он разрешает молодому поколению убивать отцов, Фётекович с глубоким достоинством заметил, что и возражать не станет. Насчёт же Христова лжеподобия и того, что он не удостоил назвать Христа Богом, а назвал лишь распятым человеколюбцем, что против наде правславию и не могло быть высказано с трибуны истины и здравых понятий. Щетикович намекнул на инсинуацию и на то, что собираясь сюда, он по крайней мере рассчитывал, что здесьняя трибуна обеспечена от обвинений опасных для моей личности как гражданина и верного подданного. Но при этих словах председатель осадил и его, и Фитюкович, поклонясь, закончил свой ответ, провожаемый всеобщим одобрительным говором залы. И Полит же Кириллч, по мнению наших дам, был раздавлен навеки. Затем предоставлено было слово самому подсудимому. Метер встал, но сказал немного. Он был страшно утомлён и телесно, и духовно. Вид независимости и силы, с которым он появился утром в залу почти сейчас. Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившийся и вразумевший его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал. Голос его ослабел, он уже не кричал, как давеча. В словах его послышалось что-то новое, смирившееся, побежденное и приникшее. Что мне сказать, господа присяжные? Суд мой пришел, слышу десницу Божию на себе, конец беспутному человеку. Но как Богу исповедуюсь и вам говорю в крови от самой его нет не виновен в последний раз повторяю не я убил беспутин был но добро любил каждый миг стремился исправиться ожил где кому зверю подобен спасибо прокурору Многое мне обо мне сказал, чего и не знал я. Но неправда, что убил отца. Ошибся прокурор. Спасибо и защитнику, плакал его слушая. Но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было. А докторам не верьте. Я в полном уме, только душе моей тяжело. Коли пощадите, коли отпустите, помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коли судите, сам сломаю над головой моей шпагу. А сломав, поцелую обломки. Но пощадите. Не лишите меня Бога моего. Знаю себя в оробщу. тяжело душа моей, господа, пощадите. Он почти упал на своё место, голос его пресёкся. Последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не описываю подробности. Наконец-то присяжные встали, чтобы удалиться для совещания. Председатель был очень утомлён, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово: будьте де беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами защиты, но однако же в зависти, вспомните, что на вас лежит великая безмятежность и прочь, и прочь. Присяжные удалились. И наступил перерыв за заседание. Можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфете. Было очень поздно. Уже около часу по полуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая с сердцем, хотя впрочем и не все замирали сердцем. Да, мы были лишь в эстерическом нетерпении, но сердцами были спокойны, оправдание де неминуемое. Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, и в московской половине зала было чрезвычайно много убеждённых в неминуемом оправдании. И они радовались, другие же хмурились, а иные Так просто повесили на шии, не хотелось им оправдания. Сам Фетикович был твёрдо уверен в успехе. Он был окружён, принимал поздравления, перед ним заискивали. Есть, сказал он в одной группе, как передавали потом. Есть эти невидимые нити, связующие защитника с преCTAssertными, они завязываются и предчувствуются ещё во время речи я ощутил их они существуют дело наше будьте спокойны а вот что-то наши мужички теперь скажут проговорил один нахмуренный толстый и ребой господин подгородный помещик подходя к одной группе разговаривавших господ та да ведь Не одни мужички. Там четыре чиновника. Да вот чиновники, проговорил, подходя, член земской управы. А вы Назарьева-то, Прохоров-Иванча, знаете? Вот этот купец-то с медалью, присяжный-то. А что? Ума палата. Да он всё молчит. Молчит-то молчит. Да ведь темы лучше. Не то, что Петербург, с кого его учить? Сам весь Петербург научит. 12 человек детей, подумайте. Да помилуйте, ни уж-то не оправдают, кричал в другой группе один из молодых наших чиновников. Оправдают, наверное, послышался решительный голос. Стыдно. базорно было бы не оправдать воскликнул чиновник пусть он убил но ведь отец и отец и наконец он был в таком исступлении он действительно мог только махнуть пистолом и тот повалился плохо только что лакея тут притянули это просто смешной эпизод я бы на месте защитника так прямо и сказал убил Но не виновен, вот и чёрт с вами. Да он так и сделал. Только чёрт с вами не сказал. Нет, Михаил Семёнович, почти что сказал, подхватил третий голосок. Помилуйте, господа. Ведь оправдали же у нас великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала. — Да ведь не дорезала. Все равно, все равно начала резать. — А про детей-то как он? — Великолепно! — Великолепно! — Ну, а про мистику-то? — Про мистику-то, а? — Да полноте вы о мистике, — вскричал еще кто-то. — Вы вникнете в Ипполита-то, в судьбу-то его отсели во дня. Ведь ему завтрашний день его прокурорша за Митеньку глаза выцарапает. А она здесь? Чего здесь? Была бы здесь, здесь бы и выцарапала. Дома сидит, зубы болят. Хе-хе! Хе-хе! В третьей группе. А ведь Митеньку-то, пожалуй, и оправдают. Чего доброго, завтра весь столичный город разнесет. Десять дней пьянствовать будет. Эх, ведь черт! Да черт, да черт! Без черта не обошлось, где ж ему и быть, как не тут? Господа, положим красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безменами. Иначе... Да чего же дойдём? Колесница-то колесница-то, помните, э, да, из телеги колесницу сделал. А завтра из колесницы телегу по мере надобности, всё по мере надобности. Лавка и народ пошёл. Правда-то есть у нас на Руси господа, али нет её вовсе. Но зазвонил колокольчик. присяжные совещались ровно час не больше ни меньше глубокое молчание воцарилось только что уселась снова публика помню как присяжные вступили в залу наконец-то не привожу вопросов по пунктам да я их и забыл я помню лишь ответ на первый и главный вопрос председателя то есть Убил ли с целью грабежа преднамеренно? Текста не помню. Все замерло. Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно при мертвенной тишине залы провозгласил «Да, виновен!» И потом... По всем пунктам пошло всё тоже. Виновен да виновен, и это без малейшего снисхождения. Этого уж никто не ожидал. В снисхождении-то, по крайней мере, почти все были уверены. Мёртвая тишина в зале не прерывалась, буквально как бы все окаменели. И жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень довольных. Иные так даже потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались. но как будто всё ещё как бы не сообразившись. Но боже мой, что сталось с нашими дамами? Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг на всю залу послышались восклицания: "Да что это такое?" Это ещё что такое? Они повскакали с мест своих. Им, верно, казалось, что всё это сейчас же можно опять переменить и переделать. В этом гновении вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки: "Клянусь Богом, мы страшным судом его" В крови отца мы его не виновен. Катя, прощаю тебе. Брат и я други, пощадите другую. Он не договорил и зарыдал на всю залу в голос. Страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который Бог знает откуда вдруг у него явился. на хорах, наверху, в самом заднем углу раздался пронзительный женский вопль. Это была крушенька. Она умолила кого-то ещё Давича, и её вновь пропустили в зал ещё пред началом судебных прений. Митю увели. Произнесение приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний, уже на крыльце, при выходе. Двадцать лет рудничков понюхает, не меньше. Да-с, мужички наши за себя постояли и покончили нашего Митеньку.